Горожане спешили посмотреть на коронацию или хотя бы постоять на соседних улицах, поэтому никто не удивился, когда близ больницы святой Евгесии в опустевшем, будто вымершем, сакральном квартале открылся портал, из которого на мостовую ступили трое. Волшебница, маг и неказистый мужичок. — Ты готов? — спросила Вителья Альберта, когда они остановились перед дверью. Попус выглядел бледно, но решительно. Не отвечая, заколотил в дверь. Створка распахнулась. На пороге стоял дюжий маг с суровым выражением лица. Однако, увидев Аля, он приветливо кивнул и посторонился, пропуская посетителей. В отличие от прошлого раза, вырвиглот не остался на ступеньках, а вошел в больницу вместе с Витой и Алем. Вошел и не сдержал тихого рыка. — Что, дробушек? — тут же спросила Вита. — Они плохо пахнут. проворчал Ворвиглот. Альперт и Вителья переглянулись. Не было нужды спрашивать, кого тролль имеет в виду. Посетителям пришлось потесниться. Двое санитаров несли носилки с телом. От сквозняка простыня, укрывающая его, откинулась, и волшебница узнала умершего. Демон Ваас отныне был свободен и в поисках новой жертвы. Вита скрипнула зубами. Вот еще одна ее ошибка. Не успела, не спасла. Она ускорила шаг, взлетела по лестнице, первой остановилась перед уже знакомой дверью и повернулась к Альперту. «Запомни, Аль, демоница будет провоцировать, лгать, и изворачиваться. Она может мучить Таю на твоих глазах, причиняя ей физическую боль. Сделает все, лишь бы ты помешал мне убить ее. Может быть, все-таки останешься здесь?» Альперт судорожно вздохнул. взглянул Витя в глаза и ответил с несвойственной ему грубостью. «Я хочу увидеть, как она сдохнет!» Вита посторонилась, позволяя магу снять с двери защитное заклинание. Накануне они вдвоем обсудили этот визит, попытались представить, как поведет себя демоница, укрывшаяся в теле Таи, как подействует на нее артефакт из другого мира, несущий в себе смерть. Но так ничего и не придумали, кроме того, что нужно рискнуть. Тая лежала на кровати с закрытыми глазами и казалась спящей. Ее лицо было прелестно и покойно. Волосы красиво рассыпались по подушке, однако Вителье заметила, как подрагивают крылья тонкого носа. Девушка будто принюхивалась. Эта маленькая деталь окрасила происходящее в совершенно другие тона. Волшебница кивнула на стул у стола, приказывая Альперту сесть. Тот подчинился беспрекословно. Ворвиглот напротив подошел к кровати и остановился в изножье. Тая тут же открыла глаза и низко зарычала. Контраст между ее светлым личиком и страшным рвущимся из груди звуком был так разителен, что Дробуш отступил на шаг, но затем решительно вернулся на прежнее место. — Ты пришла снова, колдунья! — странным лающим голосом заговорила девушка, садясь в кровати. «Зачем? Тая моя! Мне нравится, как она страдает! Я тебе ее не отдам!» Не обращая на нее внимания, Вителья плела защитное заклинание вокруг Аля, возводя невидимую смертоносную стену для демоницы, а заодно заключая мага в своеобразную клетку, из которой он не смог бы выбраться. Не получив ответа, Тая вскочила и бросилась к волшебнице, выставив вперед скрюченные, как птичьи, лапы пальцы. Однако она не сделала и двух шагов, как оказалось в руках вырвеглота. Удерживая извивающуюся словно змея девушку, дробуш стоял совершенно неподвижно и даже, кажется, не напрягался. Пусти меня, пусти меня, каменные отродье! Я тебе глаза выцарапаю! вопила демоница. Они каменные, не выцарапаешь, спокойно ответил дробуш. Завершив последнее плетение, Вителье повернулась к тае. Предлагаю сделку, демоница. Ты называешь мне свое имя и освобождаешь девушку. Ты меня не убьешь, захохотала та. Даже лосурский архимагистр не может этого сделать, не навредив девке, а уж тебе куда ни умехи. Дробуш тихонько тряхнул ее, заставляя замолчать. Повторюсь, пожала плечами Вителья. Или ты называешь мне свое имя и освобождаешь Таю, или умираешь — выбирай. — Да ты шутишь? — изумилась демоница. — Ты сильная колдунья, но опыта у тебя маловато. Было бы больше, ты бы спасла свою подругу, а не убила бы ее. Вита закусила губу. Вот оно началось. — Как ее звали? — продолжала спрашивать демоница. — А, Тариша. «Тариша, виден проклятая душа! Ты знаешь, куда попадают проклятые души после смерти анденец? Ты знаешь, куда помогла ей попасть?» «Я знаю, что спрашиваю тебя в третий раз, желаешь ли ты умереть или нет?» Вителья ощутила, как гудит в кончиках пальцев сила. «Знала. Прикоснись она сейчас к человеческой плоти, и та растает, как масло». Прикоснись она сейчас к чему угодно, оно растает как масло. Все, кроме. Волшебница вытащила из-под воротника куртки кощееву иглу и подняла так, чтобы демоница могла ее видеть. И снова на мгновенье сквозь тонкие черты лица таи проступила уродливая ужасающая морда, искаженная страхом. Тая вдруг закричала. Из ее глаз, носа и ушей потекла кровь, пачкая белоснежную ночную сорочку. Альберт вскочил, но не сделал ни шага. Смертельно бледный маг стоял у стола так, словно это был последний рубеж, отделяющий его от безумия. В дверную створку снаружи заколотили. Была бы в больнице матушка Лисанна, Вита попыталась бы ей объяснить то, что можно было объяснить. Но санитаров она ни о чем не предупредила. Для них было достаточно, что брат навещает сестру. Виталия махнула рукой, запечатывая дверь собственным плетением, и двинулась к демонице. Тая перевела мутные от боли глаза на Альберта и умоляюще протянула к нему руки. — Брат! — плача простонала она. — Спаси! Спаси меня! Она убивает меня! Рвет изнутри! Умоляю! Не позволяй ей! Ведь она здесь из-за тебя! Копус, закрыв лицо руками, раскачивался внутри невидимого круга, очерченного вительей. Волшебница знала, как тяжело ему сейчас, но надеялась, что критически настроенный разум стажера не поддастся на провокацию. Дробуш перехватил вырывающуюся девушку поудобнее и переглянулся с вительей. Она едва заметно кивнула, и он, держа руку Таев своей, протянул ее вперед ладонью вверх. Запрокинув голову, демоница завизжала с такой силой, что по оконному стеклу пробежали трещины. Странно, но Вителья слышала два голоса — отчаянный визг и тихий покорный плач. И этот плач стал для нее примерно тем же, чем был рабский ошейник — границей между свободой и несвободой, которую жизненно важно было перейти. «Меня зовут Ванесса!» Вдруг четко сказала девушка. Вита обнаружила, что Тая смотрит на нее совершенно спокойно. Кровавые дорожки на ее лице и разводы на одежде в сочетании с этим взглядом выглядели жутко. «Ванесса!» — медленно повторила Вита, прислушиваясь к себе. Сила ответила новым витком, загудевшей сознанием мощью. Демоница не солгала. «Я отпущу Таю!» Девушка приоткрыла в усмешке испачканные кровью зубы. Если ты пообещаешь, что не тронешь меня. Видишь, я назвала имя. Откуда я знаю, что ты не врешь? спросила Вителья. Что-то в истории Альперта не давало ей покоя, что-то не состыковывалось. А сейчас, наконец, представилась возможность расставить все по своим местам. Докажи мне! Чего ты хочешь, колдунья? Оскалилась демоница. «Почему ты сказала, что Альберт виноват в случившемся стаей? Демоница засмеялась. «Потому что именно он вызвал меня в тот вечер, достал отцовскую книгу по демонологии и, балуясь, прочитал заклинание вслух. Он знал, что у него нет силы, все ему так говорили. Но она проснулась именно в тот день и час». — Видела бы ты, как парнишка удивился, когда я пришла на зов. Значит, никакого выброса энергии из-за его дара не было. А пожар в его доме и гибель родителей — не его рук дело. — Это сделала я. Мне было скучно. Я развлекалась. Виттель я услышала за спиной полный гнева вопль и обернулась. Альперт с безумным лицом бросался на невидимую стену щита, который удерживал его у стола. Затем снова повернулась к демонице и уточнила. «Но почему ты не убила Таю, не завладев им самим? Он же тогда был слишком слаб, чтобы сопротивляться». Рано или поздно я добралась бы и до него. Но зачем он был мне нужен? Слабый, неуверенный в себе подросток. В будущем из него получился бы прекрасный маг, которым гораздо интереснее было бы управлять. А как было забавно мучить его, используя сестру! О нет. Я специально оставила обоих в живых. Мы демоны не любим игры, которые быстро заканчиваются. Я клянусь тебе, прохрипел Альберт. Слышишь, отродье? Я клянусь, что найду вас всех и уничтожу именем Индари клянусь. Ты, слабак. Издевательская улыбка увяла на губах демоницы. Она с ужасом смотрела на иглу, которую Вителья всадила в центр ладони Таи. — Ты давала слово! — прошептала демоница. — Я никакого слова не давала! — отрезала волшебница, наблюдая, как чернеют капли крови, брызнувшие из ранки. Как от иглы начинают разбегаться черные прожилки, захватывая ладонь, кисть, руку. разрывающий душу вопль умирающего демона, потряс больницу святой пятой Евгисией до основания. Тая обмякла на руках у Дробуша, напоминая измазанную в крови тряпичную куклу. «Дробуш, положи ее быстро!» — приказала Вита. «Нужно остановить внутреннее кровотечение!» Вырвиглот бережно опустил девушку на пол. Вита протянула к ней руки и начала диагностику. Альберт Попус без сил упал на стул и закрыл лицо руками.